Глава 69. Техника металлической плоти. Я распахнула дверь. Вели и Грит, игравшие в карты за операционным столом, подскочили и выпучили глаза. «Ах вы троглодиты бессовестные! Чем вы тут занимаетесь?» — напустилась я на бедных студентов. «Так ну, мы нечем было заняться, мы все сделали», — пролепетал Вель. «Готовьте стол и несите мой чемодан». «У нас новый больной». Ребята всполошились, как испуганные воробьи, но быстро взяли себя в руки и занялись подготовкой. Гвардейцы доставили разносчика и отбыли во своясь и тем же путём. А у меня было немного времени, чтобы выдохнуть и настроиться. «Эта дурацкая некромантия ничего не сделает, если я сама не захочу. Я здесь главная. Я никогда по своей воле никому не наврежу. Так что волноваться не о чем». Моё нарядное платье смотрелось в операционной совсем неуместно. Я успела заиметь несколько комплектов специальной формы, только не чёрной, как у здешних лекарей, а белой. Брюки, халат до колен, на рукавнике и повязка на голову, чтобы скрыть волосы. Наша троица переоделась и подготовилась к работе. Не забыли и про перчатки из бриоля, подарок Нейта Рингера. В процессе я рассказала историю падения мужчины с лестницы Описала полученные травмы и то, что мы со стариком-лекарем уже успели сделать. «Да, Нейра, Лето, нельзя оставлять его в таком виде. Тоном знатока одобрил мои действия Вель. Иначе он не сможет работать рукой в полной мере». «Нейра, вы собираетесь использовать магию?» — спросил Грит, глядя на меня с подозрением. «Иначе как?» «Магии, не магии, разберёмся. Вот, молодые люди, взгляните сюда». Я расчехлила лекарский чемоданчик. Новые свойства, которые я обнаружил у чудо-хранилища, способны из долгое время держать инструменты стерильными. В моём старом мире с развитой медициной провести такую операцию было бы намного проще. Но здесь исходим из того, что есть. Бледный официант спал. Грудь его мерно вздымалась. У Веля вспотел лоб. Крупные капли блестели в свете магической лампы. У Грита тряслись руки. Ребята, с опытом уходит страх и приходит уверенность в собственных силах. Но для опыта нужна практика, так что не трусить. Я понимала, что у людей без магического дара нет и не будет целительского взора, который позволяет заглянуть вглубь тканей, поэтому стала объяснять и показывать всё в мельчайших подробностях. Смотрите, доступ обеспечивается по. Мы произвели разрез кожи так, чтобы не повредить нервы. Раздвинули мышцу и специальным инструментом сдвинули надкостницу. С помощью ручной дрели просверлили каналы в кости. Мне орудовать дрелью было сложновато, и я доверила это Велю. Совсем ничего трудного. Очень похожим образом брёвна сверлил. «Ну, кость — это тебе не бревно». Я улыбнулась. «Хорошо, что мои ученики сохраняют чувство юмора даже в таких ситуациях. Главное, чтобы больной не проснулся раньше времени». А то еще подумает, что над ним издеваются маньяки. Шум поднимет. Удерет. Потом лови его. Здесь не изобрели медицинской стали. Зато был интересный металл — Ницей. Говорили, он проводит магию, но главное его достоинство в том, что он не окисляется. Вот из Ниццы мастер Креций изготовил пластины и винты для остеосинтеза. Я старалась действовать с холодным разумом, но в груди бурлила магия целительства. Моргая, я время от времени видела тело пациента в красноватых оттенках, где больные участки окрашивались в более тёмный цвет. Но я не знала, что случится, если дам силе волю. Работа продвигалась. Кроме отрыва бугорка плечевой кости, у больного был перелом шейки плеча, перелом лучевой кости нескольких пальцев на руке. Досталось бедняге знатно, но мы это исправим. «Будет как новенький», — прокомментировал Вель. «Наша нейролета и на балу умудрилась найти себе пациента», — по-доброму пошутил Грит. «Твоя правда, они притягиваются ко мне, как к магниту». «Лучше бы жениха... Ой, простите», — пискнул болтливый Вель. Я не сомневалась в успехе операции, уже сталкивалась с подобным. И всё же каждый случай был индивидуальным. Исходя из ситуации и возможностей, я и выбирала тактику». Мы использовали пластину из ницы для скрепления фиксации отломков. Закрепили её на кости с помощью винтов. Способ уже не нов и не лишён возможности осложнений. Но мы ведь не собирались бросать пациента на произвол судьбы, верно? Всё, что я делала, вызывало у парней бездну удивления. Но Вели и Грит схватывали новый материал на лету. Они помогли мне зашить рану и поставить дренаж. Перелом лучевой кости оказался без смещения, поэтому мы обошлись гипсовой лангеттой. Удивительно, что в этом мире уже знали гипсы и применяли его в медицине. Вскоре рука больного от плеча до кончиков пальцев была приведена в порядок. «А как вы говорите, называется это операция?» — шепотом поинтересовался Вель. У на этом рога сослучится разрыв всего, если он узнает. «Эта техника...» Я запнулась, подбирая название, которое будет понятно. «Техника металлической плоти. Я собираюсь её внедрить». «Звучит мощно», — вель почесал затылок, и парни переглянулись. «Благодаря ей кости будут срастаться ровно, даже если осколки сместились относительно друг друга», — уточнил Грит. Я кивнула. «Правильно. Но далеко не всё зависит от инструмента. Важны знания и опыт». И завтра мы с вами разберём всё в теории. Мне хотелось объяснить им все нюансы. Но это как объять необъятное, нереально. Только долгая и кропотливая работа даст результат. Впереди у нас ещё восстановление пациента. Надо следить за его состоянием. И запомните, никаких грязных рук. Студиозы замотали головами. Нет, конечно. Нас ещё Нейт на Марагас гонял за грязь. Да уж, знаю я этого чистюлю мизантропа. Только я собиралась распределить дежурство, как вель хлопнул себя по лбу и посмотрел на меня виноватым взглядом. «Нейра, Лето! Мы с Гритом кое-что хотели вам сказать. Вы не будете ругаться». «В чём дело?» Я сощурила глаза и пристально оглядела своих подопечных. Вель вздохнул и продолжил. «Я написал нашим однокурсникам». Ну, ещё троим, которых выгнала из гильдии на Итмарагас. В общем, я рассказал о том, как хорошо нам с Гритом здесь живётся, и что вы с радостью принимаете всех желающих к себе на учёбу и практику, и они. Парень набрал в грудь воздуха. Теперь они тоже захотели приехать в ключ. Всё это время более скромный Грит молча кивал, а когда друг закончил, добавил. «Вы ведь не будете против, если они приедут». В госпитале они устроиться не смогут без гильдейской корочки, а открывать частную практику опасно. Могут посадить за незаконное занятие лекарским ремеслом. Но если ребята отучатся у вас, то с вашим именем на устах для них будут открыты все двери». «Ну и завернул ты», — я покачала головой, еле сдерживая улыбку. «Конечно, новые жители и новые ученики — это и успех, и дополнительный геморрой». Я ещё с сёстрами Эсо договаривалась о совместных занятиях. Но без преодоления трудностей нет и развития. Что ж, напишите своим друзьям, что они могут приехать в ключ на собеседование. Всё-таки хозяйка здесь её сиятельства — графиня Кокордио. «Спасибо, Найролета», — просиял Вель. «Вы не пожалеете, и её сиятельство тоже не пожалеет. Все трое способны и трудолюбивы». А как у них с дисциплиной? Прекрасно. Хором сообщили ребята, а я скептически загнула бровь. Нейт Марагас выгнал их за поддержку бунта подмастерьев в ринке. Ладно, поверю на слово. И то потому, что я сегодня слишком устала. А теперь, мои дорогие, нужно перенести больного в палату. До моего возвращения утром дежурите по очереди. Когда очнётся, дайте ему отвар к осторостам. Под палатой у нас были определены соседние комнаты. Долгие годы они пустовали, а теперь получили новую жизнь. В каждой было по 6 коек, отделённых друг от друга ширмами. К этому моменту, кроме разносчика, у нас остался только один пациент. Я понимала, что это временная мера. Серьёзные планы у меня были на старый дом Гатаров, у реки Молочной, на солдатскую лечебницу в крепости. И как вершину всего на возведение большого санаторного комплекса. Там мы сможем заниматься не просто лечением острых травм, а реабилитацией больных с хроническими заболеваниями. Жаль, пока это всё живёт только в моей голове. Но не боги горшки обжигают. Я прокрутила на пальце змеиное кольцо, глядя на спящего разносчика. Хорт накапал ему ядрёную смесь, конечно. Надо показать нашему аптекарю, чтобы определил состав и повторил. Пока что это лучшее обезболивающее и снотворное средство, с которым я сталкивалась в этом мире. И местный антибиотик пенициллин я уже успела испытать, хотя в первый раз руки дрожали. Ничего, всё подействовало, когда лечили рожистые воспаление у одной женщины. Оставив больного на попечение ребят, я направилась к себе в комнату. Скоро утро, я ещё не ложилась. И каково же было удивление, когда я обнаружила у порога пошатывающуюся от усталости и зевающую во весь рот Виви. Тучка терла сонные глазки и, кажется, ждала меня. «Ты почему не спишь?» Я подбежала к малышке и взяла её на руки. Вивиан широко зевнула и уткнулась носом мне в плечо. Маленькие ручки обняли меня за шею. «Тёть, я соскучилась», — призналась она шепотом. А я испытала укол совести от того, что в последнее время мало времени уделяю племянникам. Я тоже моя маленькая. Мы вместе зашли в комнату, и Тучка с радостным возгласом прыгнула ко мне в кровать. «Будешь спать со мной?» Мы уже ночевали вместе. Девчушка засыпала, когда я читала ей сказку, а будить и переносить в свою постель было неохота. Да и не мешала мне она. «Ага». Точка свернулась под одеялом и доверчиво взглянула на меня. А когда я, освежившись и натянув ночную сорочку, вышла из ванной комнаты, малышка уже спала. Спала и зеркало, а значит, мне пока удастся избежать расспросов любопытного макея. гудящей головой и ноющим телом я забралась под одеяло и чмокнула Виви в лоб. Улыбнулась, вспоминая суету на приёме у герцогини. Новые знакомства и вредных соседей. А ещё танец в темноте, тяжёлую мужскую руку на пояснице и лёгкость, с которой герцог кружил меня по залу. И усмехнулась, подумав, что в те моменты я была бы совсем не против поцелуя.